Глава 3 Доброе утро, мистер Ли! Это было уже пятое вежливое пожелание с того момента, как Бакстер переступил порог Губи. Он уже даже не стал удивляться. До его кабинета оставалось пройти всего-то один лестничный пролет и добрый десяток метров по коридору. Уж там-то не должно быть чародеи, которые вот уже три месяца пытаются привлечь внимание Одного угрюмого детектива. И Если по первости Бакстер весьма наивно полагал, что работа с одаренными после опыта с Чарли его не будет смущать, позже он решительно отгораживается от весьма навязчивых дам за маской молчаливого чужака, то сейчас все эти улыбочки, хлопанье ресницами, вилянья бедрами, весьма специфично пошитой одежде, Бакса только раздражали. Он не понимал, чем вызван такой ажиотаж вокруг его персоны со стороны женщин, но они его уже достали. Единственное, что успел понять детектив за месяцы работы на новом месте, что Чарли разительно отличалась не только от обычных женщин, но даже среди одаренных ее можно было назвать парией. Белая ворона, предпочитающая идти своей дорогой, и не скрывать свое истинное отношение как к людям, так и к происходящему вокруг. И если примота Шарлотты Бакстеру импонировала, то вот эти лживые улыбки, призванные скрыть интерес определенного толка, неимоверно раздражали. «Ли, ты че такой хмурый?» – встретил детектива вопросом Бен. «Достали!» Рыкнул в ответ Бакс, снимая черный пиджак. Единственную вещь из столичной моды, которую он смог по достоинству оценить. Опять наши одаренные мисс тебе проходу не дают? Слушай, Честер, что им от меня нужно? Целых четыре этажа здоровых, сильных, модных, столичных мужчин. Нет, устроили охоту за каким-то браманским губошлепом. Это у вас здесь игры такие? Ха-ха-ха, <смех> ну ты даешь. Какие игры. Местных мужиков эти дамочки давно уже изучили, как облупленных. А многих и не только взглядами пощупали. А ты для них человек новый. Тем более на контакт не идешь. На привычные уловки не реагируешь, на заигрывание не отвечаешь. Я такой парад мод уже несколько лет в нашем управлении не видел. А тебе все одно. Работа, работа, работа. Конечно, девушки с ума сходят. Кто замужем? И те нет-нет, да обсуждают твою симпатичную, по их мнению, морду. Что? Обычный ты, не бери в голову, махнул рукой следователь. Угрюмый, правда. Но обычный. В себе уверенный. Слово держишь. На столичных модников не похож совсем. Нормальный мужик. Им в диковинку вот и бьются рядом. То есть, просто так это все не закончится. Нравишься ты мне ли? Умный мужик. Вот правда. На наверное, поэтому шеф и на дело новое решил тебя бросить. Угу. Или потому, что ему меня не жалко? Усмехнулся Бакстер. Кстати, Генри, не забегал? Думаешь, опять его искать тебе отправят? Он еще не понял, видимо, но именно его чаще всего помощник Бауэра просит найти меня. Вертлявый засранец прекрасно знает, как лордик ко мне относится и специально бесит. Да, Майлз вроде не такой. Такой, не такой, но Генри он не жалует, это я могу точно сказать. Честер упрямо мотнул головой, но не успел ничего ответить, как дверь в их кабинет резко распахнулась. И только что упомянутый Генри Четвей ровным тоном обратился к невидимому для него Бакстеру. «Детектив Ли, вас ожидают в зале совещаний!» Начальник сказал срочно. С тихим щелчком Генри закрыл за собой дверь, а Бакстер принялся бесшумно хохотать. Убрав ящик стола пару папок, спрятал свою кружку для кофе который не успел воспользоваться, и, натянув пиджак, поспешил к выходу. «Смотри, какой вежливый!» Обернувшись, улыбнулся коллеге. «Не иначе люди из ОК прибыли!» Беннет шутливо осенил себя охранным знаком и махнул Бакстеру рукой на дверь. «Проваливай, мол, тебя ждут!» Детектив Ли, как человек относительно новый не только в управлении, но и в столице, не очень понимал соперничество между двумя ведомствами, которые по большому счету делали одно дело – обеспечивали безопасность империи. Но соперничество, настороженное отношение и временами даже ненависть были, и не стоило Бакстеру об этом забывать. Тем более Джеффри Бауэр вчера весьма категорично высказал, что именно ждет от своего сотрудника, И в список обязанностей совершенно точно не входили теплые отношения представителю секретной службы. Правда, начальник забыл предупредить, что одаренный из ока, с которым предстоит работать над делом, женщина. Но, с другой стороны, здесь, в Клаудине, к этому были привычными. В одном только губе работало семь девушек. Слава создателям, они не щеголяли в брюках на работе, Иначе нервная система Бакстера давно бы уже вышла из строя. «Разрешите войти?» – постучав в дверь зала совещания, уточнил детектив. «Детектив Ли!» – раздался из-за двери голос начальника. «Один из наших лучших специалистов. Я уверен, вместе с мастером Бартон они смогут добиться результата в кратчайшие сроки». Толкнув дверь, Бакстер оказался в просторном помещении. У дальней стены от входа располагалась небольшая трибуна для выступлений. В паре метров от нее начинались ряды стульев, а вдоль одной из длинных стен, прямо под газовыми рожками, стояли несколько добротных столов. Чаще всего там сидели секретари и вели протокол совещаний. Сейчас же за одним из них устроился Джеффри Бауэр. Напротив него мужчина совершенно неброской внешности в светло-сером пиджаке, а за его спиной стояла высокая яркая блондинка в таком же форменном пиджаке – мужском, но ладно подчеркивающем все женские изгибы. Незнакомка, повернувшись, окинула Бакстера цепким пронзительным взглядом и на мгновение позволила себе улыбнуться. Акимов еще раз взглядом комнату, Бакстер едва сдержал парочку крепких слов, что готовы были сорваться с губ. «Кажется, сработаться с мисс Бартон будет крайне сложно», — с тоской подумал детектив, в очередной раз вспомнив Чарли. Бакстер с трудом дождался, когда двое начальников договорятся об организации совместного расследования. Представитель счетов настаивал, чтобы детектив Ли вместе с Алисией базировались на территории секретной службы империи. Изворотливый, как уж, представитель Ока в сером пиджаке с тонкой улыбочкой убеждал, что вынужденным напарникам будет гораздо комфортнее расположиться в здании Губи. Этот раунд был за ним. Джеймс Карди также смог настоять на участии в расследовании своих людей. Исключительно в виде помощи детективу Ли и мастеру Бартон. Сложив пальцы домиком, уточнил он. Баксу, который никогда не отличался терпением, такие словесные дуэли были непонятны. Естественно, детектив прекрасно разбирался в ситуации и осознавал, что начальники двух соперничающих управлений стараются сделать все, чтобы выбить максимально выгодные условия для себя. Но его злило, что при этом совершенно не учитывались мнения тех двоих, кто действительно будет заниматься этим делом. Хотя при взгляде на чародейку можно было понять, что она фанатично готова следовать за своим руководителем и слова против его решения не скажет. Такое слепое подчинение Бакстер тоже не любил. Но приходилось стоять на вытяжку и молча дожидаться, когда же им с мисс Бартон отдадут папку с материалами дела и отпустят уже заниматься работой. Итогом переговоров стали несколько уступок со стороны мистера Карди и вынужденное подчинение Бауэра в ключевых организационных вопросах. Исход из чего Бакстер сделал вывод, что начальник управления секретной службы империи имеет гораздо больше опыта в таких беседах. «Мистер Ли», — обратился к нему начальник, — «для вас с мисс Бартон уже приготовили седьмой кабинет на первом этаже. Забирайте папку и идите работать. И я надеюсь, вы помните наш вчерашний разговор». «Так точно, сэр». Уверенно кивнув, Бакстер забрал протянутую папку и приглашающим жестом пропустил вперед себя мисс Алисию. Спрашивать, когда это в управлении появился седьмой кабинет на первом этаже, ему даже в голову не пришло. Главное, чтобы его переделали из одной из приемных, а не из какой-нибудь коморки без окон и размером с табакерку. Что же касается вчерашнего разговора, начальник мог и вовсе не напоминать. Указаний было всего несколько. Первое. Не доверять напарнице. Второе. Постараться как можно быстрее разобраться в случившемся. Ну и третье. Мисс Бартон не должна вынести из управления никаких важных тайн. Последнее особенно повеселило Бакстера, но в то же время и пролило свет, почему выбор пал именно на него. Как новый сотрудник, он и сам не был посвящен секреты управления. Пока Бакс в компании навязанной напарнице шел до первого этажа, он поймал на себе несколько растерянных женских взглядов, которые тут же превращались в Стоило им только переключиться на высокую стройную блондинку. С вами опасно передвигаться по управлению, мистер Ли. Впервые заговорила Алисия, переступая порог нового кабинета в управлении. Голос ее оказался глубоким, мягким, крайне приятным и полностью соответствовал внешности. Встреть Бакстер такую женщину вне работы обязательно обратил бы на нее внимание. Но чародейка, да еще и службы ока, которая непременно будет доносить своему начальнику обо всем, что удастся случайно узнать в губе автоматически перешла в категорию досадная помеха и секундный мужской интерес угас так и не разгоревшись зато с вами безопасно проскрипел детектив осматривая комнату в которой им придется провести немало времени да не думала что начальник главного управления безопасности империи настолько не ценит своих сотрудников тоже обвела комнату взглядом чародейка. «Своих ценит». Бакстер даже не стал пояснять свой резкий ответ. Вряд ли он сказал что-то неожиданное для Алисии Бартон. Вместо продолжения пустой болтовни он направился к одному из двух столов. Те стояли друг напротив друга, и между ними уместился лишь один стул. Рядом с каждым из рабочих мест располагались узкие шкафы с открытыми полками, создавая видимость, что здесь и правда был кабинет, а не кладовка для забытых вещей. Окно располагалось как раз между столами, и на его подоконнике заботливо поставили кувшин с водой и два стакана. Решетки на окне завершали интерьер кабинета. Бакс поморщился. Без особой надежды выдвинул несколько ящиков своего стола и с облегчением обнаружил там пару чистых блокнотов для записей, карандаши и зачем-то стопку носовых платков. Сделав себе пометку выяснить имя шутника, детектив Ли поднял взгляд на напарницу. «Ну что, мисс Бартон, за работу? Я так понимаю, вы уже в курсе случившегося...» И в отличие от меня, знаете, чем нам предстоит заниматься. Документы формировались в нашем управлении. Не стала отрицать очевидного Алисия, занимая стол напротив. Так что вы правы, я знаю чуть больше вас. И должна заметить, смерти, которыми нам предстоит заняться, вызывают множество вопросов. И я бы советовала вам уже начать читать документы. У нас не так много времени. Бакстер, тихонько хмыкнув, раскрыл папку. В ней обнаружились две подшивки. Первая содержала информацию о самоубийстве некой Агнес и Клоуз. Девушка выпала из окна третьего этажа загородного семейного поместья. Выпала крайне неудачно. Судя по описанию места обнаружения тела, Леди забралась на широкий подоконник дома и попросту упала в распахнутое окно спиной прямо на мощеную дорожку, что проходило вокруг дома. Погибла 23-летняя девушка от обширных повреждений или же от ушиба головы, еще выясняется. Бакстер дважды прочитал все, что было в тонкой подшивке. Конечно, любое самоубийство – тщательно проверялось на предмет совершенных преступлений. Сам ли человек решил расстаться с жизнью, или же ему кто-то помог с этим, или же и вовсе довел до отчаянного шага? Но чтобы таким делом занималась Губи и уж тем более ССИ? Странно. Задумчиво почесав бровь, Бакс отложил первую подшивку и раскрыл вторую в этой речь шла об убийстве снова девушка и опять леди савия ирис эдерли была всего на год старше агнес тело было найдено у ругмарского моста девушка предположительно погибла в результате удара острым предметом предварительно обоюдоострым острым ножом в область живота о чем говорилось в отчете коронера Также на теле обнаружена рана в затылочной области головы. Заключение о точной причине смерти в настоящее время не готово. У леди отсутствовали какие-либо украшения, что для женщины определенного сословия выглядело весьма странным. А также не было кисета с деньгами. Следов сексуального насилия обнаружено не было. И снова дело, которое, к сожалению, не выходило за рамки обычного преступления – убийство с целью наживы. Таких случаев в любом районном Губе ежедневно расследовалось великое множество. Редко преступник оставался ненайденным. Ну, может быть, к этой смерти можно было бы привлечь работника Губи, и то исключительно из-за того, что пострадала представительница аристократии. В остальном – — Ничего экстраординарного. Еще раз перечитав предварительный отчет Коронера и описание мест преступления, Бакстер с раздражением сложил подшивки и захлопнул папку. — Знакомились? — насмешливо уточнила Алисия. — Дважды. — Интересно, каким выводом вы пришли, детектив? Чародейка скользнула взглядом по мужской фигуре. Первая смерть не носит криминальный характер, вторая убийство совершенно из корыстных побуждений. Мне было бы интересно послушать то, чего нет в этих прошивках. С чего такой вопрос? Не могу понять, при здесь Губи и тем более ваше управление. Алисия, наклонив голову к плечу, довольно рассмеялась. Ей определенно нравилось то, что она видела. Сильный мужчина, на которого приятно посмотреть. К тому же уже сейчас заметны его профессиональные качества. Алисия даже мысленно порадовалась, что именно ее направили на это дело. По крайней мере, думала чародейка, с напарником ей определенно повезло. «Что вы знаете о предстоящем избрании Алрун, детектив?» что традиционные гуляния начнутся чуть больше, чем через неделю, и столица готовится к празднествам. Это простые обыватели готовятся к гуляниям уже полтора месяца как. А вот советники императора готовились последние пять лет. Конечно, они готовились. Бакстер сложил руки на груди и чуть нахмурился. Лишь для них избрание Алрун несет больше смысла, чем для жителей империи. Именно. Я рад, что прошел проверку на знание истории. А теперь, Алисия, мне хотелось бы узнать про связь между двумя леди с такими разными смертями и почему к выяснению обстоятельств их ухода в мир теней привлекли имперцев. Связь и правда на первый взгляд незаметна, если не знать одной маленькой, но очень важной детали. Обе аристократки были претендентками на участие в избрании. Осознав всю глубину той пропасти на край, которой его поставил начальник, Бакстер, сцедив несколько крепких словечек сквозь зубы, прикрыл глаза и сделал единственно верный вывод. Мы в глубокой заднице.